Люди часто жалуются, что счастливых дней выпадает мало, а тяжелых много. Так начал я. Но, по-моему, это неверно. Если бы мы с открытым сердцем шли навстречу тому хорошему, что уготовано нам Богом на каждый день, у нас хватило бы сил снести и беду, когда она приключится. Но мы не властны над своими чувствами, возразила пасторша. Немалую роль играет и тело. Когда человеку не можется, ему всюду не по себе. В этом я согласился с ней. «Значит, надо считать это болезнью, — продолжал я, — и надо искать подходящего лекарства. Дельно сказано, — заметила Лотта, — мне, например, кажется, что многое зависит от нас самих. Я это по себе знаю». Когда что-нибудь огорчает меня и вгоняет в тоску, я вскочу, пробегусь раз-другой по саду, напевая контрдансы, и тоски как не бывало. «Вот это я и хотел сказать», — подхватил я. «Дурное настроение сродни лени. Оно, собственно, одна из ее разновидностей. От природы мы с ленцой. Однако же, если у нас хватает силы встряхнуться, работа начинает спориться, и мы находим в ней истинное удовольствие». Фредерика слушал очень внимательно, а молодой человек возразил мне, что не в нашей власти управлять собой, а тем более своими ощущениями. «Здесь речь идет о неприятных ощущениях», — отвечал я. «А от них всякий рад избавиться, и никто не знает предела своих сил, пока не испытает их. Кто болен, тот уже обойдет всех врачей, согласится на любые жертвы, не откажется от самых горьких лекарств» лишь бы вернуть себе желанное здоровье. Я заметил, что старик-пастор напрягает слух. Желая принять участие в нашем споре, тогда я возвысил голос и обратил свою речь к нему. «Церковные проповеди направлены против всяческих пороков», — говорил я. «Но мне еще не доводилось слышать, чтобы с кафедры громили угрюмый нрав». «Пусть этим занимаются городские священники», — возразил он. «У крестьян не бывает плохого расположения духа. Впрочем, иногда такая проповедь не помешала бы хотя бы в назидании моей жене и господину Амтману». Все общество рассмеялось, и сам он смеялся от души, пока не закашлялся, что на время прервало наш диспут. Затем слово опять взял молодой человек. «Вы назвали угрюмый нрав пороком?» «На мой взгляд, это преувеличено». «Ничуть», — отвечал я. «Разве то, чем портит жизнь себе и своим ближним, не заслуживает такого названия? Мало того, что мы не в силах сделать друг друга счастливыми, неужто мы должны еще отнимать друг у друга ту радость, какая изредка выпадает на долю каждого?» И назовите мне человека, дурно настроенного, но достаточно мужественного, чтобы скрывать свое настроение, одному страдать от него, не омрачая жизни окружающим. При том же, чаще всего дурное настроение происходит от внутренней досады на собственное несовершенство, от недовольства самим собой, неизбежно связанного с завистью, которую, в свою очередь, разжигает нелепое тщеславие. Видеть счастливых людей – обязанных своим счастьем не нам. Вот что несносно.